Узнав, что я от тебя страшно побледнел, схватился за голову, отменил прием, долго молчал, спросил, как думаете, она согласится на брак. Юрика видела хороший мальчик, очень плохо одет. Для разговора Бахарев повез в больницу. Меня вразумляли, чувства сейчас неуместны, в этих обстоятельствах они губительны». Но когда на вырвавшиеся против воли «Что вы натворили? Что вы сделали?» Бахарев опустился на колени и стал как-то нелепо подползать. Не помня себя, я со всей силой выбродившей ярости оттолкнула его ногой. «Иначе не получилось». «Даже сквозь завесу ненависти. Тем более, когда этот приступ спал, я уже знала, что буду жестоко отомщена». «Сейчас он соберется и станет таким, каким уже давно живет на свете. Действительно, на вопрос, когда и где я увижу сына, ответил вполне овладевшей ситуацией собой человек завтра. Нет, сегодня». Как вышвырнутая из эшелона, я все эти годы догоняла его. Без промедления сейчас же должна была уцепиться за поручни, додышать до мгновения, когда увижу сына. «Хорошо, сегодня уступил он. При соблюдении непременных условий, первое, я вас представлю как тетю, второе, никаких напоминаний о прошлом». «Коль о с т о р о ж н ы й придется быть», — понимала без него, поначалу не слишком даже испугала тетя. Пытаясь восстановить сейчас в памяти обстановку того больничного помещения, куда Бахарев привез сына, упорно натыкаюсь на картину сырого холодного полуподвала с облезлыми стенами, подальше от любопытных, — объяснил он. Вошедший подросток в коричневого цвета вельветовой курточке с короткими, не по росту рукавами, растерянно осматривался. «Познакомься, Юра, это тетя Тамара», — услышала я бахаревский голос. «Тетя? Без пояснений, какая близкая тетя, далекая, добрая, наконец, откуда?» Я задавала сыну вопросы. «А шахматы ты любишь, Юрик? Какой предмет самый любимый в школе?» Спрашивала, а сама, охваченная единственным желанием пробудить в сыне обоюдную память, вслепую, в лихорадке, то так, то эдак, пыталась нащупать некий общий нерв. Сын был скован, напряжен, вежливо отвечал. «А это... а то...» продолжала я разведывать, силясь ухватиться за то связующее, что никуда не могло деться». Но непогруженность в вопросы, не спрятанная в них потаенная мольба «Вспомни же, Юрик, вспомни меня, я твоя мама!» не проникали в сына. Память и внимание его были отвлечены чем-то текущим, оставались непотревоженными. Сын показался мне робким, в нем будто не были заложены ни резвость, ни озорство, ни ребяческое любопытство. Маленький человек не впускал в себя. «Я пойду, папа, мне надо делать уроки, иди». Когда Нелли говорила, что Юрик плохо одет, могла это понять. Не хотят баловать, но в сочетании с нерешительностью откуда она проистекает? Чувствую, что ничего не заронило в душу сына, я обязала себя ни в коем случае не отвлекаться на ненависть к Бахаревым. Чтобы завоевать внимание и доверие сына, предстояло сделать многое. Это не страшило, лишь бы чаще и подольше быть с ним. Память обо мне под прессом. Исчезнуть она не могла, проснется». В моем-то воображении преград между мною и сыном не существовало. Сердце было распахнуто ему навстречу и вширь, и вглубь. Мы с ним, с моим-то мальчиком, во всем разберемся сами, без посредников. Я разгадаю его у в л е ч е н и е войду в его мир, и завтра же. Но завтра у меня уже не было». На следующий же день Бахарев пресек возможность дальнейших с ним встреч. Я увез сына за город к родственникам. Ни вам, ни ему свидания ничего, кроме вреда, не принесут. Обескураженное неуемностью самоуправства Бахарева я только выговорила. «Или вы сию минуту привезете сына в город и дадите мне с ним видеться, или я сегодня же иду с документами в суд».